Глава 26. Как надобно смотреть на дела, которые совершить непозволительно, когда оказывается, что они были совершаемы святыми? Но, говорят, многие святые женщины, избегая во время гонений преследователей своего целомудрия, бросались в реку с тем, чтобы она унесла их и утопила. И хотя они умирали таким образом... Их мученичество, однако, весьма почитается католической церковью. Не осмеливаюсь судить об этом необдуманно. Веление ли то божественного авторитета, чтобы церковь чтила подобным образом их память, не знаю. Может быть и так. Что если женщины эти поступили таким образом не по ошибке, а во имя исполнения божественного повеления, не заблуждаясь, а оповинуясь, подобно тому, как должны мы думать о Самсоне. А когда велит Бог и не оставляет никаких сомнений относительно того, что Он велит, кто сочтет послушание преступлением, кто обвинит благочестивую покорность. Но отсюда не следует, что всякий, кто решился бы принести своего сына в жертву Богу, не совершил бы преступление только потому, что подобным образом поступила Авраам, Ибо и солдат, когда убивает человека, повинуясь поставленной над ним законной власти, не становится по законам своего государства виновным в убийстве. Напротив, если бы он не сделал этого, был бы виновен в слушании и пренебрежении властью. Но если бы он сделал это самовольно, то совершил бы преступление». Таким образом, в одном случае он будет наказан за то, что совершил это без приказа, в другом — за то, что не совершил того же, получив приказ совершить. А если бывает так, когда приказывает полководец, то во сколько раз больше должно быть так, когда велит Творец? Итак, кто слышит, что убивать себя непозволительно, пусть убивает, коль скоро ему повелел тот, приказаний которого нельзя не исполнять. Пусть смотрят только, действительно ли имеет он на это несомненное божественное повеление. Мы судим о совести на основании того, что слышим, право судить о сокровенной совести на себя не берем. Кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 11. «Мы одно говорим, одно утверждаем, одно всячески доказываем, что самовольно никто не должен причинять себе смерти, ни для избежания временной скорби, потому что иначе подвергается скорби вечной, ни из-за чужих грехов, потому что иначе, не оскверненный еще чужим грехом, Он совершит собственный, причем самый тяжкий грех. ни из-за своих прежних грехов, ради которых настоящая жизнь особенно необходима, чтобы можно было исцелить их покаянием. ни из-за желания лучшей жизни, приобрести которую надеется после смерти, потому что для виновных в собственной смерти нет лучшей жизни и после смерти. Глава 27. Следует ли прибегать к самоубийству во избежание греха? Остается еще один повод, о нем я уже сказал пару слов, по которому считается полезным, чтобы каждый лишал себя жизни, а именно опасение как бы не впасти в грех под влиянием или обольстительного сладострастия или невыносимо тяжкой скорби. Но если допустить этот повод, то при дальнейшем рассуждении он приведет к тому, что людям следует советовать убивать себя в то время, когда они, будучи омыты баню возрождения, получают отпущение всех своих грехов. Именно тогда самое время страшиться будущих грехов, ибо все прежние прощены. Если добровольная смерть — дело хорошее, то почему ей не случится именно тогда? Зачем в таком случае продолжать жить крестившемуся? Зачем оправданному подвергать себя снова стольким опасностям этой жизни, когда он имеет возможность избежать их путем самоубийства? Тем более, что известно, кто любит опасность, тот впадет в нее. Серах, глава 3, стих 25. Зачем же любить, или, если не любить, то, по крайней мере, рисковать подвергнуться стольким и таким опасностям, продолжая эту жизнь, когда позволительно прекратить ее. Или же бессмысленный разврат до такой степени испортил сердца и до такой степени лишил их чувства истины, что в ту пору, когда каждый должен был бы убить себя из опасения, как бы ему не впасть в грех». Этот самый каждый, тем не менее, думает, что ему следует жить, чтобы переносить этот мир, полный ежечасных испытаний, без которых не проходит ни одна христианская жизнь. Итак, зачем же мы тратим время на увещания, посредством которых стараемся расположить крестившихся или к девственной чистоте, или к вдовствующему воздержанию, или даже к верности супружеского ложа, коль скоро у нас есть лучшие и устраняющие всякую опасность греха средства. Ведь мы могли бы привести Господу более чистыми и более здравыми всех, кого только смогли бы убедить, подвергнуть себя добровольной смерти вслед за только что полученным прощением грехов. Но если бы кто-нибудь действительно полагал, что именно так и следует поступать, я назвал бы такого даже не глупым, а помешанным. Сколько в самом деле нужно бесстыдства, чтобы сказать человеку «Умертви себя, чтобы, живя под властью распущенного варвара, не присоединить тебе к своим малым грехам грехов техчайших? Кто иначе, как только с самой преступной мыслью, может сказать «Умертви себя, чтобы по разрешении всех твоих грехов «Ты не совершил таких же или еще худших, если останешься жить и в мире, в котором обольщает столько нечистых удовольствий, неистовствует столько возмутительных жестокостей, бытует столько заблуждений и ужасов. Если так сказать преступно, то преступно, конечно, и убивать себя, ибо если бы могла быть какая-нибудь законная причина убивать себя добровольно, то, во всяком случае, она была бы незаконнее той, которую мы сейчас разбираем. Но, по елику, это последнее таковое не является, то, значит, никакой законной нет вообще».